Глава 2. Особая магия женских волос. В темные века, когда ведьму хотели лишить силы, ей остригали волосы. И это не случайно. В женских волосах заключена особая магическая энергия. Природные ведьма использует эту энергию в ритуалах красоты и любовной магии. Большинство моих знакомых ведьм предпочитает носить длинные волосы. Но для магии длина волос не принципиальна. Я знаю могущественных ведьм с очень короткой прической. Сила не в длине, а в качестве волоса. Природные стихии и их энергии в волосах. Магическая сила волос тесно связана со стихиями. Волосы определенной масти, то есть цвета, относятся к какой-то из стихий. Если ты красишь волосы, то смешиваешь силу своей природной стихии со стихией цвета. Вот самая простая схема, позволяющая узнать, к какой стихии относятся волосы. Светлый блондин – воздух. Средний блондин – с серым оттенком – вода. Рыжий – огонь. Каштановый и черный – земля. Начинать пробуждение магии волос нужно со стихии, которой принадлежит твой природный цвет. Практика пробуждения магической силы волос. Для этой практики понадобится предмет, принадлежащий к одной из четырех стихий. Вода – налей в чашку воду. Огонь – зажги свечу. Воздух – возьми перышко птицы. Земля – приготовь камушек, кристалл или щепотку земли. Этот предмет можно предварительно зарядить с помощью магического взора, энергии рук или заклинания. Прикоснись к предмету кончиками пальцев. Представь, что набираешь энергию его стихии будто зачерпываешь из баночки с жирным кремом. Затем дотронься до головы и начинай втирать эту энергию в волосы и кожу, продолжая практику до тех пор, пока кожа головы не начнет гореть. После этой практики нельзя мыть волосы до наступления новых суток, то есть до 24 часов текущего дня. Если в волосах недостаточно силы, Чтобы творить магию с помощью волос, они должны быть здоровыми и сильными. Ослаблены, тонкие, испорчены окраской и завивкой волосы. Необходимо сначала вылечить. Бывает так, что волосы слабы от природы. Но природная структура практически не влияет на их магические свойства. Сила из волос уходит только под влиянием внешних неблагоприятных факторов. Я знаю, что моим волосам больше всего вредят стрессы. Поэтому я стараюсь поддерживать душевное равновесие. На случай неожиданных неприятностей у меня всегда есть список действий, который помогает справиться с эмоциями. Лекарство против стресса для меня – это прогулка на свежем воздухе, разговор с доброжелательным человеком, очищение с помощью стихий, заземление, очищение огнем или водой, дыхательные практики. У каждой ведьмы есть свой экстремальный набор действий, с помощью которых она восстанавливает свой душевный баланс. Если волосы ослаблены от стресса, их можно укрепить с помощью массажа и косметических средств. Практика пробуждения стихии волос – тоже отличное средство. Что касается укрепляющих средств, их нужно подбирать индивидуально. Кому-то подходят масляные маски, кто-то использует травяные настои. И в настой, и в маску. Я советую класть предметы, относящиеся к той же стихии, что и твои волосы. Фазы Луны и уход за волосами. Магия волос тесно связана с энергией Луны. Природные ведьмы ухаживают за волосами в соответствии с лунным календарем. В интернете и специальных изданиях очень много информации о том, какие дни благоприятны для разных видов ухода. Эта информация проверена опытом многих поколений ведьм, а потому вполне достоверна. Общие же правила таковы. Стричь волосы следует на растущей Луне, от новолуния до полнолуния. Окрашивать и завивать лучше всего на границе разных фаз. Перед новолунием – в первую четверть, перед полнолунием – в третью четверть. Уход с помощью косметических средств благоприятен на Луне убывающей. В период от полнолуния до новолуния. Волосы в магии красоты. Магическая энергия волос используется в ритуалах красоты и привлекательности. Все ритуалы красоты проводятся в полнолуние, так как в это время луна находится в своей самой сильной и красивой фазе. Ритуал красоты для длинных волос. Ритуал выполняется в полнолуние, в ясную ночь или вечер. На восходе луны нужно выйти на улицу. В холодное время года ритуал проводится у окна, в которое светит луна. Стань лицом к луне, опусти голову так, чтобы волосы свешивались вперед, полностью закрывая лицо. Начиная от концов, медленно расчесывай петерни волосы, приговаривая: "Луна, луна, красоты полна, силы полна, наполни меня". Произнося это заклинание. Представляй, как лунный свет входит в твои волосы, а через них во все твое тело. Этот свет дарит тебе красоту, энергию, привлекательность и тайну. Заклинание можно составить самостоятельно. О правилах составления заклинаний я расскажу в следующей части. Ритуал красоты для волос средней длины. Если твои волосы доходят до плеч, то лучше совершать этот ритуал. Полнолуние, когда луна взойдет до середины видимого неба, это определяется на глаз. Встань у открытого окна или выйди на улицу. Глядя на луну, запусти пальцы в волосы и начинай вытягивать их наверх и в разные стороны. Одними губами, едва слышно, приговаривай. От корней до кончиков, ширь и вдоль. Наливайся волос лунной волей. Представляй, как лунный свет входит в каждую клеточку твоих волос, питает корни и насыщает магической силой. Ритуал красоты для коротких волос. Для коротких и совсем коротких волос существует ритуал лунной травы. Для этого нужно на растущей луне собрать пять видов трав, любых. Травы лучше всего собирать в радиусе одного километра от своего дома. Должен получиться небольшой пучок. Нарежь эти травы и высуши в течение трех ночей на окне, куда светит луна. Днём убирай травы в тёмное место. В полнолуние, когда луна будет в зените, в высшей точке неба, встань у окна, возьми чашку с травами, подними её к небу и произнеси. «Как крепнет трава при луне, так отныне крепнуть и мне». Затем опусти кончики пальцев в сухие травы и как бы набирай на них энергию. Затем втирай эту энергию в волосы и кожу головы. Эту траву после ритуала насыпь в полотняный мешочек и держи под подушкой. Волосы в любовной магии. Волосы издавна использовались в любовной магии. Вот почему раньше женщина должна была обязательно покрывать их платком. Ни одна часть тела не излучает столько женской энергии, сколько волосы. Конечно же, прежде всего, нужно их этой энергией напитать. Для этой цели существует несколько ритуалов. Ритуал насыщения волос женской силой для стихии воды. Если волосы относятся к стихии воды, то ритуал проводится в первые три дня после новолуния. Для ритуала понадобится крепкий отвар морских водорослей, можно сухих. На третью ночь новолуния когда на небе покажется полоска молодого месяца. Разденься полностью и встань у окна. Под ноги нужно постелить ткань, сложенную в несколько слоев, или толстое полотенце. Погрузи обе руки в миску с отваром, затем положи левую руку на область паха, а правую на макушку головы. Смотри на месяц и приговаривай. Луна прибывает, вода в морях прибывает, и моя женская сила тоже прибывает. Повторяй так до тех пор, пока не используешь всю воду в миске. Мокрую ткань, на которой ты стояла, не выбрасывай и не стирай. Когда она высохнет, положи ее в изголовье постели. Ритуал насыщения волос женской силой для стихии земли. Для этого ритуала понадобится дубовая кора. Ее необходимо измельчить до состояния порошка. Я это делаю в кофемолке. Затем заварить до состояния кашицы. Ритуал проводится на первой четверти луны. Встань у окна, раздевшись полностью. Погрузи руки в дубовую кашицу. Левой рукой обмазывай этой смесью область паха, а правой втирай кашицу в волосы. Приговаривай. Сила Земли — сила Луны. Соединитесь в моей женской силе. Когда вотрешь всю кашицу, возьми кусок чистой ткани Вытри тело и волосы. Эту ткань нужно высушить и хранить в изголовье постели. Ритуал насыщения волос женской силой для стихии огня. Этот ритуал проводится в полнолуние. Для него понадобится несколько сухих цветков и листков герани. В ночь полнолуния встань у окна, сняв с себя всю одежду. Положи герань на керамическое блюдце и подожги. Нужно, чтобы вся трава сгорела и превратилась в пепел. Левой рукой втирай этот пепел в кожу в области паха, а правой — в волосы и кожу головы. Произноси заклинание. «Луна, луна, отражение огня! Отразись во мне, зажги меня!» Кожу после ритуала оботри чистой тканью, а затем эту ткань положи в изголовье кровати. Ритуал насыщения волос женской силой для стихии воздуха. Это единственный ритуал насыщения силой, который проводится на убывающей луне. Связано это с тем, что сила растущей и полной луны слишком тяжела для стихии воздуха. Для ритуала понадобится кусочек натурального пчелиного воска. Воск относится к стихии воздуха, так как пчела – воздушное существо. Во вторую или третью ночь после полнолуния «Встань у окна, полностью разденься. Разомни воск в руках и скатай из него два шарика. Левой рукой катай шарик в области ниже пупка, а правой — по макушке головы. Четырежды произнеси заклинание. «Свет луны — воздушный свет. Дай мне сил на много лет». Эти шарики заверни в голубую бумагу и положи в изголовье постели. Как использовать волосы для привлечения любви? Природная ведьма никогда не вмешивается в естественный ход событий и потому не использует свою женскую силу для того, чтобы заставить кого-то полюбить себя. Но если в твоей жизни не хватает мужской любви, ее можно привлечь с помощью волос. Для этого существует простой ритуал, который можно провести в любом месте и в любое время. Главное, чтобы в момент ритуала Тебя окружали только мужчины. Ритуал привлечения любви с помощью волос. Когда окажешься в мужской компании, достань расческу и начни очень медленно расчесывать волосы. Это должно выглядеть совершенно естественно, чтобы никто не подумал, что ты делаешь это с какой-то целью. Также подумай о том, уместно ли это в данной ситуации. Главное, чтобы ты чувствовала себя абсолютно свободно. От этого зависит успех ритуала. Когда почувствуешь на себе взгляд хотя бы одного мужчины, незаметно поверни расческу к нему зубьями и представь, что энергия взгляда осталась на расческе. С этого дня расчесывайся только этой расческой, и вскоре у тебя появятся романтические отношения.